Страница 368. Письмо 31 Николаю Алексеевичу Некрасову. 1853 год, сентябрь 17 -го, Пятигорск. Милостивый государь Николай Алексеевич! Посылаю небольшую статью для напечатания в вашем журнале. Примечание первое. Я дорожу ею более, чем детством и набегом, поэтому в третий раз повторяю условия, которые я полагаю для напечатания оставление ее в совершенно том виде, в котором она есть. В последнем письме вашем «Вы обещали мне сообразоваться с моими желаниями в этом отношении». Примечание второе. Ежели бы цензура сделала снова вырезки, то ради бога возвратите мне статью или, по крайней мере, напишите мне прежде печатание. Напечатать эту статью под заглавием, выставленным в начале тетради, или «Самоубийца. Рассказ маркера», будет зависеть совершенно от вашего произвола. НС, поставленный над строкой, означают новую строку. В ожидании вашего ответа и суда об посылаемой вещи, имею честь быть совершенным уважением, ваш покорнейший слуга, граф Лев Толстой. 17 сентября 1853 года, город Пятигорск. Примечание. Первое. Рассказ «Записки маркера» начат 13 сентября и закончен 16 сентября 1853 года. Второе. Толстой имеет в виду письмо Некрасова от 6 апреля 1853 года, в котором тот обещал впредь поступать уже сообразно с желаниями Толстого. Смотри переписка том 1, страницу 59. Рассказ «Записки маркера» опубликован в «Современнике» За тысяча восемьсот пятьдесят первый год номер первый конец примечаний.